Глава 5 Все выходные я жила только одной мыслью — отомстить наглому зайцу. Это ж надо было заставить меня столько ждать и не прийти. Я, между прочим, отменилась за нашей встречи святая святых. Бассейн. А этому чудаку на другую согласную букву лень было свою задницу на полчаса притащить к фонтану. А может, он меня обманул, и ему нечего было показать? «Нифига он, наверное, не делал», — Он же прогульщик-лентяй. А я, дурочка наивная, поверила. И еще сама засела в семь утра наверстывать упущенное. Не зря братишка пальцем у виска крутил. Ох, не зря. Это же надо быть такой простофилей. Ромашина. Мысль о месте меня одновременно грела и расстраивала. Расстраивала, потому что я ничего путного не могла придумать. Как можно насолить Тёме? А грела потому, что рано или поздно «Все равно придумаю. Так что, заяц, берегись». Когда в понедельник мы встретились с Салкой на остановке, подруга аж отпрянула от меня. «Слушай, Ритик, от тебя прямо веет воинственностью!» Таинственно прошептала она мне. «Ты как амазонка». «Это еще почему?» Растерялась я. «Ну, не знаю. Походка твердая, брови нахмуренные. Да ты посмотри, у тебя даже кулаки сжаты». Я посмотрела на свои руки. «Ой, и правда». Я разжала кулаки и убрала руки в карманы серой мягкой толстовки. «Потому что, Алка, хочется кое-кому физиономию начистить заячью!» Процедила я сквозь зубы. «Прям за уши его белые пушистые оттаскать!» Алла захохотала. «Скажешь тоже, ты прямо как Дед мозай, он же Зайцев убивал!» «Как убивал?» Испугалась я. «Топил!» Не моргнув глазом, ответила Алла. «По-моему, ты что-то путаешь», — покачала я головой. «Тебя ничего не смущает?» «Мазай, наоборот, спасал зайцев». «А кто тогда их топил?» — не унималась Алка. «Да никто не топил!» — рассердилась я. «Ты, наверное, книги перепутала. Герасим собаку утопил. Муму!» Алла задумчиво замолчала. «Только не говори, что Муму — это корова!» предостерегла я Алку от глупого вопроса. «Знаю я, что это собака», — неуверенно отмахнулась от меня подруга. «Ты из меня дуру не делай! Совсем запутала со своими зайцами, собаками, коровами!» Когда мы с Аллой подходили к главному корпусу нашего славного университета, я издалека приметила в курилке Артёма. Он там что-то оживлённо рассказывал нескольким парням нашего потока. «Вижу объект», — кратко сообщила я Алке. «А...» не сразу отозвалась Алла, погружённая в собственные мысли. «Ты о чём?» «Вон заяц в курилке стоит», — кивнула я в сторону парней. «Разве спортсмены курят?» озадачилась Алла, выглядывая Тюму. «Да какой он спортсмен, умоляю тебя! Тоже мне ойн грецкий нашёлся!» — помурщилась я. «Но он вроде не курит, так лясы точит, развлекает почтенную публику». «И что ты будешь делать?» — оживилась Алла. Она как будто фильм смотрела. «Не знаю», — честно призналась я. «Но ноги меня вообще на месте не держат. Хочу подойти и хотя бы высказать ему свое возмущение в лицо. Сорок минут, ты подумай! Вон еще и ржет стоит, наглая морда». Я передала Алке свою сумку и строго сказала. «Жди меня здесь, подружка». А сама решительно зашагала в сторону курилки. Парни что-то живо обсуждали, смеялись. До меня донёсся голос Артёма. «Нет, она, конечно, классная. Мы очень круто провели время. Если б ещё не собачка её, эта мелкая, которую она всюду с собой таскает. У меня ж аллергия на собак». Парни продолжали ржать. тот кто-то из них приметил меня. А меня сложно было не приметить. Я мчалась на всех парах от возмущения сильнее обычного, размахивая руками. «О, Тёма, кажется, это по твою душу», произнёс кто-то. Среди ребят я увидела пухлого Толю Афанасьева. Мы с ним в одно время записались в профком. «О, Ритусик, привет!» — помахал мне Толя, выпустив изо рта струю дыма. Я сдержанно помахала в ответ. «Не до Толи мне сейчас. Тоже мне. Лучший друг нашелся». Я сразу обратилась к зайчику. «Доброе утро, Артем!» — поприветствовала я одногруппника с натянутой улыбкой. «Можно тебя на минуточку?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами Заяц. — Если на минуточку. Мы отошли от курилки в сторону. — Ну, привет, Артём! — воинственно проговорила я, глядя в глаза парню. — Привет, Ритусик! — усмехнулся Заяц, повторив слова Афанасьева. — Ритузик! Ритузик! Этот недоумок негромко засмеялся. Да уж, человек явно находится на уровне развития младшеклассника. — Послушай, Заяц! — тут же вскипела я. Если еще раз продинамишь меня со встречи, я тебе твои рейтузы на голову натяну. Какая ты агрессивная. Наверное, не сладко приходится твоим кавалерам. Озадачился Артем. Я ведь сразу сказал, у меня на субботу планы, и менять их из-за тебя я не собираюсь. Чисто технически все верно. Заяц мне ничего не обещал, но ведь никто раньше мне особо и не перечил. Сказала маме приготовить мне на завтра омлет. Она приготовила. Сказала Алке пойти со мной на университетскую конференцию «Физика и прогресс». Она пошла. Даже Ромке сказала помыть посуду вместо меня. Он поворчал, но помыл. А тут сказала Зайцу прийти к четырем к фонтану, и он не пришел. Это все меня безмерно бесит. Бесит, бесит. Я набрала побольше воздуха в легкие. «Тем не менее», — начала я, — «нам все-таки необходимо сегодня встретиться». «Как насчет того, чтобы пообщаться сразу после пар? Покажешь мне свои заготовки? У меня их с собой нет». Лениво отозвался Заяц. «Ага, может, у тебя их в принципе нет?» Врун! Со злорадством подумала я. Мои ответы, которые я готовила практически всю субботу, были со мной. «Окей», согласилась я. «Хватит тебе часа, чтобы сгонять за ответами до дома и обратно». Это было мне даже на руку. В моей бедовой голове уже созрел план. «Как можно насолить Тёме?» «А что мы тут будем встречаться?» разочарованно проговорил Артём. «Тебе не надоело всё время у универа тереться?» «Господи, какой же ты привередливый!» Снова рассердилась я. «Хорошо, встретимся где-нибудь в центре. Может, у кинотеатра Христал? «И на том спасибо», согласился Артём. «А то меня от этого студгородка уже тошнит». Бедники, затошнило его!» Вынужден посещать университет целых два раза в неделю. Ничего-ничего, привыкай, заяц». Все пары я была сама не своя. Все обдумывала, как лучше рассердить Артема. Не могла я ему простить то, что он не пришел навстречу. А если еще и взять в расчет телефонные звонки, то Теома обошел меня со счетом 2-1. Мне просто необходимо было взять реванш. «Что ты все елозишь?» рассердилась на последней партии Алка. Подруга заметила, что я практически не записываю лекции. «Бабуле сообщение пишу!» — отмахнулась я. «Нашла время!» — хмыкнула Алла. Я отложила телефон и уставилась в окно. «Как же меня радуют зелёные почки на деревьях! Люблю, когда солнечно, алиственно, когда ветер тёплый, когда люди на улице улыбаются, а не кутаются в шарфы. Весной даже дышится иначе, как писал Маяковский, свободно и раскованно. «У меня, да и у вас в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой? Будто бы вода. Давайте мчать, болтая, будто бы весна свободна и раскованна. В небе вон луна, такая молодая, что ее без спутников и выпускать рискованно». Я улыбалась. «Ты чего такая довольная сидишь?» Опять пристала ко мне Алка. «Жду не дождусь встречи с зайчиком». Отвлеклась я от собственных приятных мыслей. «Влюбилась в него, что ли?» Недоверчиво отозвалась подруга. «Типа он тебе на язык!» Испугалась я. «Просто придумала, как его проучить можно». Алла уже открыла рот, но я её опередила. «Ничего тебе не скажу пока. Вдруг не получится». Со звонком я сразу же вскочила с места. «Ты куда, оглашённая?» Удивилась Алла, скидывая свои вещи в сумку. «К бабуле!» Сообщила я на бегу. Притормозив у дверей, я развернулась и гаркнула. «Заяц!» Артём обернулся к выходу из аудитории. «Через час у Кристалла...» Напомнила я. «Если снова не явится, я не шучу. Придушу его». Бабуля долго не открывала. «Странно. Дома, что ли, её нет? Я ведь писала ей, договаривалась. Моя бабушка – женщина весьма занятая. Очень активная, всё ей на месте не сидится». «Скорее всего, своим характером я обязана ей». «Да иду, иду!» Услышала я за дверью бабулин голос, после того, как нажала на звонок, наверное, уже в четвертый раз. «Бабуля, скорее!» отозвалась я. Мое скорее эхом разнеслось по лестничной площадке. Бабушка распахнула дверь. «Только ты, Рита, такая нетерпеливая, трезвонишь сто раз». «Ну, так чего ты не открываешь-то?» нахмурилась я. Музыку в наушниках слушала, невозмутимо ответила бабушка. Ты кого тут у меня выглядываешь? Бабуль, одолжи мне Володьку, а выпалила я. Володька это старый бабушкин малый пудель. Ему уже 16 лет, имя своё Володька получил в честь первой бабушкиной любви. Ухожур бабули тоже был невысокий, рыжий и кудрявый. Да на кой тебе он? удивилась бабуля. А Володька такой ленивый стал, его из дома-то каждый раз селком толкать надо. Ничего-ничего, вытолкаю, заверила я. Это при том, что Володька не питал ко мне особой симпатии. Бабуль, там такая погода хорошая, я подумала, почему бы старичку не погулять? Ох, ворешь и не краснеешь, пристыдила меня бабушка. К тому же я недавно с ним выходила. Бабуля, отдай мне Володьку, рассердилась я. «Не жадничай. Ничего я твоему любимцу не сделаю». Бабушка вздохнула и пошла в Володькину комнату. «Да-да, у этой рыжей морды была собственная комната». Бабуля появилась в коридоре спустя несколько минут. В руках она держала недовольного Володьку. «Еле уговорила его», — сообщила мне бабушка. «Представляю себе», — хмыкнула я. Володька отличался скверным характером. Бабушка торжественно передала мне пуделя. «Тяжелый зараза. «Сколько он весит?» – уточнила я. «Не знаю, да немного. Килограммов семь может». «А самостоятельно он совсем не передвигается?» – рассерженно поинтересовалась я. «Володька, собака настроения», – пожала плечами бабуля. «Хочет, самостоятельно передвигается. Хочет, на руках сидит. Вообще, Маргарита, это была твоя идея взять его с собой на прогулку. Уж не знаю, что ты задумала». «И для чего тебе понадобился мой пудель?» «Ну, будь добра, смотри, чтобы ему не было дискомфортно». Володька, слушая бабушкину нотацию, важненько сидел на моих руках и, как мне казалось, злорадно и с неприязнью посматривал на меня. «Будет ему пятизвездочная прогулка!» – проворчала я, запутавшись с дверным замком. «Бабуль, помоги нам выйти!» «Одной рукой неудобно!» Бабушка выпустила нас из квартиры. На улице я усадила пса на асфальт. «Ну что, Володька, навстречу приключениям?» Как можно веселее проговорила я. «Вперед, мой хороший!» Но Володька и ухом своим кудрявым не повел. Так и продолжил сидеть у моих ног. Благо, бабушка жила недалеко от кинотеатра «Кристалл», но тащить на себе несколько дворов этого упрямого осла-пса... «Володька, не нервируй меня!» строго сказала я. Будешь хорошо себя вести, дам тебе косточку. Педигри, чем там бабуля тебя чудика кормит? Пудель даже не шелохнулся. Так и сидел у моих ног. Я посмотрела на часы. Черт, скоро же рандеву с Артемом. Я вздохнула, подхватила Володьку на руки и понеслась к месту встречи. Прибыв к кинотеатру, Зайца я, разумеется, не заметила. У него еще есть пара минут на то, чтобы не опоздать. Надеюсь, он не кинет меня вновь, иначе ему не сдобровать. Всё чаще меня посещали мысли, что это мне стоит отказаться от нашего партнёрства. Рискнуть, что ли, своей оценкой в красный диплом? Вот теперь сиди здесь, пожалуйста, до прихода зайца. Проговорила я пуделю, усаживая его на асфальт. Представляю, как рассердится Артём, когда издалека приметят меня с собакой. В душе я уже ликовала. Но Володька, не будь дураком, сразу решил от меня удрать в ближайшие кусты. Я была кинулась его ловить, но тут увидела приближающегося ко мне Артема. Ладно, потом Володьку отыщу. Тем более с его прытью вряд ли он уйдет далеко. Заяц шел своей вальяжной походочкой, засунув руки в карманы. Чем ближе он ко мне подходил, тем заметнее сбавлял шаг. Я в нетерпении подпрыгнула. Чем руководствуются люди, которые так ходят? В развалочку. Неужели им не жаль собственного времени? Наконец, Тёма добрел до меня. «У тебя всегда такая походка?» Вместо приветствия спросила я. Тем более, чего здороваться? Сегодня виделись уже. «Какая походка?» Заинтересовался Артём. «Летящая!» Огрызнулась я, высматривая по сторонам Володьку. Зайца ничего не ответил, только стоял и нагло рассматривал меня. Ненавижу, когда так пялится. «Ну что, принёс?» Деловито спросила я, имея в виду тетрадь с заготовками. Артём засмеялся. «Здорово, бандит!» Сказал он. «Как же? Принёс. Товар в чемодане. Где деньги? Пересчитывать не нужно?» Я сначала вообще не въехала, о чём он. Спустя пару секунд до меня дошло, что наша встреча напоминала сходку авторитетов. «Мне не до шуток, Артём!» — буркнула я. «У меня мало времени!» «Ну что, мы будем вопросы здесь посреди дороги разбирать?» — пожал плечами Тёма. «Пойдём хотя бы на ту скамейку сядем». Парень кивнул в сторону белой скамейки недалеко от кустов, куда пять минут назад сиганул Володька. Расположившись на скамейке, Тёма открыл свой чёрный рюкзак, достал тетрадь и протянул её мне. А «Вот тут всё». Когда я попыталась её взять, Заяц резко отдёрнул руку. «Это что ещё за новости?» — нахмурилась я. «Обмен! Показывай, что ты там написала!» Я рассердилась. «Он что, мне не доверяет? Думает, я позволю себе всякую чепуху писать в проекте?» «По-моему, я ни разу не запятнала свою учебную репутацию. Не то что некоторые». «Поверь на слово, там всё отлично», — ответила я. «Поверь на слово, здесь тоже просто превосходно», — потряс тетрадью над головой Заяц. «Что за игра такая? Я ему слово, он мне два». Я со вздохом полезла в свою сумку. «Что ж, утрём нос господину хоккеисту. Хоть посмотрит, как нужно готовиться к проектам. Мы обменялись тетрадями. Так много написано впечатляет. Но удивление почерк у Тёмы оказался разборчивым и даже очень ровным. «К сожалению, в отличие от моего». «Ты была права насчёт своего почерка», вглядываясь в тетрадь, произнёс Артём. «Мать, а чего не разлиновала-то? Чтоб было понятнее и приятнее тебя читать». Подкалывает ещё сидит. «Самый умный». «Перетопчешься», буркнула я. Чем дальше я читала ответы на вопросы, тем больше удивлялась. «Это ты сам написал?» — решила уточнить я, переворачивая очередную страницу. «Обижаешь, начальник!» — пробормотал задумчиво Тёма, глядя в мою тетрадь. «Неплохо!» — вздохнула я. Я даже не сразу заметила, как к нашей скамейке подошёл Володька. Заяц тоже так увлечённо читал мою писанину, что не обратил внимания на рыжего пуделя. «О, нарисовался!» — обрадовалась я. «Если честно, я так была поражена тёминой образцовой тетрадью, что совсем позабыла о Володьке, представляя, что сделала бы со мной бабуля, если б я потеряла её собаку. Присаживайся к нам». Я подхватила Володьку за кудрявые рыжие бока и усадила на скамейку рядом с Артёмом. «Это что?» – выпучил глаза заяц. «Это пудель», – простодушно ответила я. «Порода такая, собачья». «А собака эта млекопитающая, отряда хищных, семейство псовых». «Я вижу, что это пудель», — нервно прервал меня Артём. «Зачем ты его с собой притащила?» «Ой, да бабушка попросила», — начала свой рассказ я. «Его оставить не с кем было, он у нас старенький, 16 лет уже, один дома, ну, ни в какую не хочет сидеть, скулит. А вдруг что? Вдруг инсульт, депрессия, а бабушке в собес надо было». Вообще, моя бабушка терпеть не могла подобные учреждения и старалась их не посещать. Но у меня странность такая, если рот у всякими дурацкими клише. Таким образом, почему бы бабушке не отправиться в Собес? Ты знаешь, что у меня аллергия на собак? Опять перебил меня Тёма. Да ты что? Ахнула я. Кажется, ужасно неправдоподобно. Если бы в этот момент мне на голову приземлилась шишка с ели, что стояла неподалёку, я бы поняла. Это знак от Станиславского. Артём также смотрел на меня, без доверия. Не верил. «Ты знала? Ты ведь специально его привела. Ещё и на лавку рядом со мной усадила». «Что ты такое говоришь? Откуда мне знать? Я тебе изверг, что ли?» — заохала я, между тем внимательно рассматривая лицо Тёмы. «Что ж, пока никаких явных признаков». Зато спустя пару минут началось. Я не могла из строчки прочитать, заяц меня постоянно прерывал своим чихом. «У тебя есть носовой платок?» – жалобно спросил он. «Нет», – не отрываясь от чтения, ответила я. Тогда заяц взял мою руку и чихнул в рукав моей же толстовки. «Ты с ума сошел?» – рассердилась я. «Сама виновата», – пробормотал Тёма, шмыгая носом. Обернувшись, я остолбенела от вида Артёма, опухшие глаза слезились, а чихал он, наверное, каждые 10 секунд. «Да, выглядишь ты паршиво», — констатировала я. Мне стало даже немного стыдно. Если честно, у меня никогда ни на что не было аллергии, и я даже не подозревала, что это выглядит так непрезентабельно. «Ну-ка, Володька, садись подальше на асфальт», — вновь подхватила я ленивого пуделя. «Как ты его назвала? Апчхи?» «Володька?» — изумился заяц. «Ну да», — растерялась я. «Володька. Обычное вроде имя. Но обчи не для собаки». «Я как-то об этом не задумывалась», — честно призналась я, сочувственно глядя на хлюпающего носом Артёма. «Ему бы подошло другое имя. обчи Например, Пьер». Мы вдвоём уставились на невозмутимого Володьку. Тот сидел с непробиваемой мордой, будто... Не его сейчас обсуждали. Да ну, какой из него Пьер? «Так, я думаю, мы можем расходиться», заключил Заяц. «Иначе я сейчас... Апчхи! Я сейчас сдохну! Апчхи!» И чуть тише пробормотал. «От вашей компании». «Но мы же не наметили фронт дальнейших работ». А вяло запротестовала я. «Да неудобно получилось». «Наметим в следующий раз», проговорил Заяц, поднимаясь со скамейки. Пока, Ромашкина. Я тоже поднялась. Чего мне тут сидеть, ловить? Надо Володьку бабушке отвезти. Или отнести. Тот, как его величество пожелает. Володька, вперед! Подтолкнула я слегка пса. Он, разумеется, никуда не собирался. Тогда я попыталась взять его на руки. А он, как зарычит, будто лев. Я аж подпрыгнула от неожиданности. В чем дело? Резко отвернулся Тема, который уже успел отойти от нас на приличное расстояние. «Кажется, у меня проблемы», — жалобно произнесла я. «Какие?» «Володька не хочет идти со мной», — ответила я, не зная, с какой стороны подступиться к псу. Он продолжал рычать. «Почему он на тебя так сердится?» озадаченно произнес Артем. «Я в детстве в него как-то ботинком запустила», — нехоть осозналась я. А этот пудель оказался таким обидчивым и злопамятным, На этих словах пёс зарычал ещё громче, обнажив острые клыки. «Артём, что делать?» — запричитала я. «Володька ведь такой упрямый. Он так до ночи тут просидеть может. Из принципа... А что мне с ним тут торчать столько времени?» «Да уж», — улыбнулся Артём. «Не завидую тебе, ритусик. Удачи». С этими словами заяц развернулся, чтобы уйти, а я в панике его окликнула. «Тёма!» — парень вновь оглянулся. Может, ты подзовешь его? Криво улыбнувшись, попросила я. Мать твою! рассердился заяц. Ромашкина, только я убрался от него подальше, и меня немного отпустило. Володька, Володька! А вновь позвала я. На обиженных воду возят. Володька, пойдем. Но только я сделала пару шагов в сторону пуделя, тот опять зашёлся лаем. Ну, Володька! обратилась я уже к зайцу. «Фу ты, Артём, ну помоги! Надо, чтобы он хотя бы задницу с асфальта поднял, да пару шагов сделал. Может, разгуляется?» Тёма усмехнулся. Затем присел на корточки, а вытянул вперёд руку и присвистнул. «А Владимир?» «Володька!» – встряла я, поправив парня. «Какая разница?» – рассердился Артём. «Вообще-то большая, он только на Володьку откликается». Заяц тяжело вздохнул и вновь ласково позвал. «Володька, дружище, иди сюда!» И тут Володька, как по взмаху волшебной палочки, поднял свою упрямую задницу и в развалочку направился к Артёму. Заяц по-прежнему, сидя на корточках, стал пятиться. «Рита, он идёт ко мне. Что делать?» Я запрыгала на месте от волнения. «Не знаю. Возьми его на руки». «С ума сошла! Хочешь, чтобы я коньки отбросил? Я же сразу начну чесаться, а мой бомбер потом выбрасывать придётся». А Володька продолжал не спеша идти к Артёму. «Может, завернём его в мою толстовку?» — предложила я. «Под ней у меня ещё была шерстяная клетчатая рубашка с длинным рукавом». Действовать нужно было быстро. Я стянула с себя толстовку и бросила в руки Артёму. Тот подхватил Володьку и завернул его в мою кофту. «Держи!» — стал передавать мне пудель Атёма. Только я протянула руки, чтобы взять Володьку, как тот снова зарычал. «Ты уверена, что в детстве всё обошлось одним ботинком?» — настороженно поинтересовался Заяц. Ощущение, что ты швырнула в него целый обувной отдел. Мне даже страшно отдавать тебе Володьку, живодёрка. Ботинок-то там мой был, 32-го размера, поморщилась я. Может, он просто в тебя влюбился? Мне безумно льстит, что на меня позарился сам Володька, угрюмо отозвался Артём. Но как теперь мне от него отвязаться? У меня уже снова защипало в носу. А пудель, кажется, решил поудобнее разместиться на руках у Тёмы. По крайней мере, морда у него в этот момент была довольная, если не сказать блаженная. «Давай отнесем его к моей бабушке», — растерянно проговорила я. «Она живет тут, во дворах, за кинотеатром». «А она уже...» — Артем хлюпнул носом. «Вернулась из Собеса. Там, знаешь, такие очереди бывают». «Вот же язва какой!» «Да, должна». С невозмутимым видом сообщила я. «Ну, вперёд, пока тебе тут совсем не поплохело». И мы поковыляли в сторону бабулиного дома. Наверное, со стороны та ещё картина. Угрюмая я, плачущий заяц и довольный Володька, в моей толстовке, любовно прижимающийся к Артёму. «Будь этот пудель неладен, чтоб я ещё раз связалась с этим рыжим кудрявым чудовищем». «Хуже этого было б только, если б ты позвала меня в библиотеку», сообщил мне Тёма. «А что такое?» – оживилась я. «У меня аллергия на книжную пыль, ещё сильнее, чем на собак». «Аллергия на книжную пыль?» «Возьмём на заметку. Конечно, поступать так подло, Артём мне вроде как сейчас здорово помогает, но кто знает, вдруг снова выведет из себя. Иметь козырь в рукаве неплохо, хотя не удивлюсь, если он после сегодняшнего отречётся от нас с Володькой». «Как ты вообще на свете живёшь?» – озадачилась я. Избегаю, собака, библиотек! огрызнулся заяц. Я видела, как прохожие косились на нас с сочувствием. Конечно, причиной этого был шмыгающий Артем, по щекам которого бежали слезы. Впервые я так близко видела плачущего парня. Парадокс, конечно, но заяц даже плакал симпатично. Ну, прям не дать не взять ревущий Дин Винчестер из сериала Сверхъестественное. У меня обычно первым делом опухает нос. Он становится красным и достигает просто космических размеров». «Чёрт, все смотрят! общи! проговорил Тёма. «Никогда так не позорился!» «Они нам сочувствуют», — ответила я. «Вернее, тебе. Наверное, думают, парень относит к ветеринару своего старого питомца для того, чтобы усыпить». Пудель зарычал. «Апчхи! Володьке не нравятся такие разговоры. Мне пофиг, что там ему не нравится». Сказала я, демонстрируя перед Володькиным носом кулак. Пес зашелся лаем. «Рита, зачем ты его дразнишь?» Рассердился заяц. «Мне и без этого неудобно его тащить. Обчи!» «Ладно, ладно, больше не буду», пообещала я. «Вот бабушкин дом. Второй подъезд. Заходи».